все эти и множество других вопросов не имели внятных ответов а сознание собственного бессилия как готу отнуть не становилось легче мучительные раздумья будили его среди ночи лишали покоя и терзали бедный беспомощный разум конечно есть готовые разгадки и объяснения внешние силы Они управляют всем, придают и природе, и человеческой жизни высшую целесообразность, и с этим можно было бы согласиться. Если бы не чудовищная несправедливость, которая случилась с бедной Вааль, почему? Кому мешала их светлая и счастливая любовь? Их постоянная, неутихающая радость только от одной мысли, что бьётся рядом любящее сердце, или внешние силы не любят, не допускают совершенства, точно так же, как не могут допустить, чтобы ныне живущий человек встретился со своим навсегда исчезнувшим прошлым. Каждым мгновением, не успев возникнуть, тут же уходит, его след исчезает. стала быть жизнь, твоё дыхание едва возникнув, тут же исчезает, тут же умирает. Что, жизнь? Жизнь и умирание одновременно. Но почему до последнего мгновения человек верит только в жизнь? Лёгкий всплеск потревоженной воды вернул кого-то к действительности. Над разводием, чуть выше стелющегося тумана, плыла нерпичья голова. она оказалась оторванной от тела, погружённого в тёмную студёную воду из глубин, который в такой мороз беспрестанно рождались кристаллики нового льда как год безшумно потянулся к винчестеру прижал приклад к плечу и ощутил щекой прохладу полированного дерева пахло хорошо выделанной выбеленной нерпичьей кожи Всё здесь связано. Винчестер, из которого эта нерпа получит смерть, только что покоился в кожухе, и из нерпичьей кожи. Ремень, который лежит наготове, тоже из нерпичьей кожи. Жизнь из жизни, смерть из жизни. Гром выстрела разорвал тишину над морем. С паролойю от береговой линии, отмеченной гледой торосов до океанской дали, где неизвестно, что, то ли открытая вода, то ли дрейфующий лёд. Спокойная, гладкая водная поверхность покрылась рябью, и на душетшей под воду нерпы расплылось яркое красное пятно, усиленное разгоревшейся красной заряю. Как год размотал тонкую ремённую бичёвку, к концу, к которой была привязана деревянная игрушка с острыми металлическими крючьями, и как только добыча показалась на воде, он кинул аким, так называлось это приспособление, и зацепив нерпу, вытянул её на лёд. Оставив у края кровавый след, туша тяжело скользнула на лёд и когот подтащил её ближе. Это была самка. может быть ранней весной у неё родился бы маленький беленький нерпёнок да такова жизнь чтобы существовать человек убивает звери нерпы лахтаки моржи киты утки рыбы белый медведь